Глава шестнадцатая. Зацепка. Двадцать два часа сорок минут. Зрелище, которое предстало перед Кавашником, называлось дежавю, включая тошнотворный запах сгоревших волос. Медэксперты в белом, подобно огромным муравьям, ползущие по полу, с кайфосовской сигарой в продавленном кресле и пепел перемешку с угольками на паркете. Впрочем, это был, как бы выразился, тот же московский пиар-менеджер «Апгрейды дежавю», потому что внутри гримерки толпились и другие сотрудники отдела оперативных расследований, следователи уголовной полиции Гамбурга, Герхард Краузе и офицер китайских спецслужб Ван Ли. Крауза напоминал ему подпольного миллионера из одной забавной книжки, прочитанной еще в 30-х годах. Оба автора впоследствии здесь, в городе, подарили ему экземпляр с автографом. Классический немец с ветчинным рылом, светлыми волосами и белыми ресницами, даже его глаза, казалось, были белопрозрачными. О внешности Ван Ли нельзя было сказать ничего определенного. Кавашников отличал его от остальных китайцев лишь по наличию коричневой родинки возле глаза. Иначе запросто перепутал бы с владельцем подпольного кафе «Вонгом». Шеф Алексея увидел не сразу. Тот стоял, разглядывая какой-то старый бумажный плакат на стене. Лишь потому, как вытянулся и щелкнул каблуками Малинин, стало понятно, начальство тоже здесь. Он посмотрел в сторону плаката и мгновенно узнал, кто стал жертвой на этот раз. Когда 40 лет назад эта женщина прибыла в город, ее появление произвело фурор. Толпы поклонников едва не сломали дверь главного суда, когда были оглашены условия наказания. Спецназу пришлось применять резиновые дубинки. Остается представить, бы они сказали теперь, если бы видели все это. Администратор Кабаре находился тут же, поминутно вытирая поводком лысину, взмокшую от осознания неожиданного визита столь значительных персон. «Все то же самое». Милостолевый государь, объяснил шефу Склифосовский, но на этот раз без грохочущего хохота, опухшее лицо врача было уставшим, безразличным. «Очевидно, что орудие убийства снова чистейшая вода с непонятными примесями. Последствия ее применения перед нашими глазами. К сожалению, мои возможности тут заканчиваются». Вы приказали вашим людям отвести это вещество на анализ в лабораторию профессора Менделеева. И это правильно. Разложив его на отдельные молекулы, он выяснит примерный состав. Эти господа последовали небрежный кивок в сторону Крауза и Вандри, опросили работников кабаре. Те схватились только через полчаса, когда зрители подняли скандал. Дверь в была заперта, им пришлось ее ломать. До этого никто из персонала ничего не слышал. В зале гремела музыка. На этот раз. Наш красавчик не полез в пожарной лестнице, а вошел и вышел через входную дверь. Администратор достал второй платок, первый успел превратиться в мокрую тряпку. Его беспокоило все, и убийство, и появление шефа, и то, как он будет возвращать посетителям деньги за билеты. Какая неудача, надо было донять Эдит Пиаф. «Мы имеем вторую смерть за сутки», — громко прошептал шеф рассматривая лица побледневших офицеров учреждения слухи распространяются по городу с бешеной скоростью через десять минут это будет светло огнем от фотоспышек и софитов телекамер нужно что то делать срочно содержите самых известных серийных убийц может быть они укажут нам правильное направление отправьте спецбригаду по квартирам Чекатива, джека потрошителя Оноприенко, Мусгадзе. посмотрите кого еще можно допросить на эту тему Кавашников, тебе все понятно?» Но Кавашников, казалось, не слышал шефа. Его вниманием завладел рассыпавшийся на столе букет роскошных белых роз, затейливо перевитой красной ленточкой. Цветы были очень свежими. Это подтверждали капельки искусственной расы, наносимые торговцами на срезанные растения. Он осторожно, чтобы не пораниться, шипами взял в руки один из цветков. От основания крупного лепестка бежали тончайшие причудливые красные прожилки, образовывая на бутоне рисунки в виде еле заметной паутины. Внезапно от его костюма с треском отскочила искра. Алексей получил ощутимый электрический разряд. От боли он непроизвольно разжал руку, Роза упала на пол, жалобно трогнув лепестками бутона. «Ты, видать, глухой?» — грустно почесал рога шеф. «Слышишь меня?» — только в этот момент, когда я собираюсь тебя испепелить. И сейчас это желание у меня на редкость. Сильно. Я понимаю, что сегодня тяжелый день, все устали, но у нас очень мало времени. похоже с мы и не приметили», — не оборачиваясь произнес ковашников. Он медленно наклонился и поднял смятый при падении цветок. Официальное наказание главного суда для этой женщины, тотальное непризнание зрителями, освистывание, кидание помидорами, телевидению категорически запрещено брать в нее интервью. В общем, актриса погорелого театра, куда ходят надираться копеечным портвейном небритые алкаши. Ее никто здесь не любит, но тогда откуда в кремерке появился шикарный букет? Офицеры молча возрились на Алексея. Малин, как всегда, ничего не понял. Он стоял и хлопал глазами. Ван Ли хлопнул в ладоши. Краузе прикусил губу. Шеф взглянул на цветы и одобрительно присвистнул. «Иногда я думаю, что не напрасно спас тебя от работы в канализации. Я не устаю каждый день благодарить вас за да это», — съязвил Калашников. «И почему я не сделал тебя глухонемым?» Парировал шеф. Какие предложения по поводу букета? Первое, что приходит в голову, допросить всех ее любовников. Но боюсь это, примерно же столько народу, сколько солдат в армии Наполеона. К тому же, за последние сорок лет случаев дарения ей цветов не было зафиксировано. Администратор Кабаре, не выдержав нервного напряжения, упал в обморок. Но этого никто не заметил. Все были по под открывшимся обстоятельствам. Тут дела намного хуже обстоят, заметил Калашников. Не забудьте, что после сделанной по решению главного суда пластической операции по максимальному уменьшению груди вряд ли кто-то из мужчин собирался пронести ей букет по доброй воле. В глазах сотрудников прочиталось искреннее взмущение с той небывалой жестокостью. Кто-то с задних рядах даже сплюнул на ковер, не в силах сдержать чувства. Готов биться об заклады, что мы не найдем на бутонах отпечатков пальцев. Парень работает в перчатке. «Надо срочно выяснить, где куплены эти цветы», — И заявил Краузер. «Я уже и так знаю», — флегматично сообщил Калашников, поймав на себе неприязненный взгляд коллеги. «Взгляни на прожилки, они бывают только у самого дорогого сорта роз. Я как раз хотел сказать то же самое, кивнул шеф» сорт, вены сердца, розы, которые при выращивании вместо воды ежедневно поливают кровью. Есть только одна плотация во всем городе, где это практикуется. Она находится в вампирском квартале. Советую вам направиться туда, а я пока попробую навестить лабораторию Ментелеева. Выходя из кремерки, Алексей последний раз увидел лицо Балантинки на плакате. Это было серж главный суд разрешил оставить ей на память о прошлом. На черно-белой потрепанной фотографии женщина была изображена с двумя молодыми людьми. Подпись аршинами буквами гласила «Не пропустите, с 29 марта во всех кинотеатрах новая комедия с несравненной Мэрилин Монро в джазе «Только девушки».